Завороженный фолк долго не мог отвести взгляд от этого необычного камня. Его поверхность казалась крошечным окном в неведомое, окном, имевшем даже переплет. Из темно-синей крестовины выходила плавно сужавшееся и чуть закругленное лезвие в десять пальцев длиной. Матовая сероватая сталь казалась раскатанным продолжением вделанного в рукоять камня. И по оставляя лишь узкие полоски вдоль краев, тянулись удивительные узоры из причудливо переплетенных синих цветов. Хоббит был готов даже поклясться, что эти цветы имели какое-то неясное сходство с уже виденными им в каком-то видении. Но в чем оно и с чем, этого он сказать не мог. Клинок сразу же и намертво лег в ладонь, словно прирост к ней. Пальцы и фолко крепко-накрепко сжались, точно боясь упустить его. «Да он как раз по твоей стати!» — донесся до забывшегося хоббита голос Волмира. «Да, я помогу тебе надеть его!» Хоббит вздрогнул, словно пробуждаясь от сна. В странном оцепенении он дал человеку накинуть верхнюю петлю, отножен себе на шею, а нижняя поясала его чуть выше талии. Ножны плотно прилегли к телу. олнер отступил на шаг, словно любую из своей работы. Его руки были скрыты потертыми кожаными перчатками, несмотря на жаркий день. «Спасибо!» — с трудом выдавил из себя Фолку. «Спасибо вам!» Он низко поклонился в знак благодарности. Выпрямляясь, он столкнулся взглядом с Олмером и, повинуясь какому-то внезапному наитию, сделал шаг навстречу Санделла и пожал протянутую ему руку. «Вот и хорошо!» — услышал он слова Олмера. «Пусть прошлое будет предано забвению. Мы устранили то, что мешало нам, и теперь можем побеседовать. Но ну, послушай, какой у тебя лук!» Голос Олмира едва заметно изменился, стал жестче. «Разреши мне взглянуть на него!» Фолконе решительно поднял глаза. Олмир нависал над ним точно башню. Глаза глядели строго и проницательно, и хотя где-то в глубине сознания хоббита вспыхнуло тревожное чувство, его левая рука медленно, словно против его желания, потянулась к эльфийскому оружию и вынула его из налучника. «Что ты делаешь?» — прорвался в нем поток тревожных мыслей. «Как можно отдавать в чужие руки, да еще такие, эту вещь?» Очевидно, что-то изменилось, и в выражении его глаз... И по лицу Олмера прошла вдруг какая-то жёсткая полусмешка, полуулыбка. Его могучие, обтянутые чёрной кожей перчаток руки приняли лук. Он поднёс его ближе к лицу, рассматривая, подался к нему и санделла. И тут лицо золотоискателя странно изменилось. Оно вдруг словно постарело на добрые десятка два лет — Став жестким и мрачным, словно в нем ожила какая-то давно пережитая боль. Вздрогнул, пополз вверх левый уголок его губ, придавая ему необычно презрительно скорбный вид. Хоббит невольно отступил на шаг. Творящийся с Олмером не укрылась и от горбуна Тот вдруг с необычайно ласковым и украизным видом положил ладонь на предплечье Олмера, Фолку готов был поклясться, что это была какая-то чуточку неуклюжая ласка и попытка успокоить. Глаза горбуна искательно глядели снизу вверх, словно говоря другу господину «Не надо! Не надо!» Олмер глубоко вздохнул, повертел лук в разные стороны, попытался натянуть тетиву и уже собирался что-то сказать — когда за спиной хоббита внезапно раздался шорох и треск вперемешку с неразборчивыми восклицаниями. Фолков вздрогнул, едва не вскрикнул, отохвативший его в один миг страшной тревоги. Он совсем забыл о Торине. Он поспешно оглянулся и с чувством безнадежной потерянности увидел у дальней границы кустов стоявшего с разинутым ртом гнома. Все замерло. Казалось, время прекратило свое течение. На хоббита обрушилась окутавшаяся вокруг тишина, лишь кровь звенела в ушах. Он хотел крикнуть и не смог. Нелепо раскрыв рот, он смотрел, как изумление на лице Торина сменилось привычным, упрямо ожесточенным выражением, как он молниеносно выхватил из-за пояса топор и мягким боевым шагом быстро двинулся через поляну.